Бачечка Наталья Котаваська <музыка> Глава 1. Скучный день или кот в тарелке с хлебом. Бывают дни, когда уже с утра скучно и грустно. Ходишь по квартире, маешься и не знаешь, куда себя деть. Обычно подобное происходит в выходные, когда появляется слишком много свободного времени. В одну дождливую субботу это настроение посетило семью Кузькиных. С самого утра все бродили по квартире хмурые. Папа сердито и искал тапки, мама недовольно гремела на кухне посудой, Толик и Павлик, их сыновья, ссорились. «Дай мне длинные детали!» Мне их для крыши не хватает, — попросил Толик. — Не дам. Мне тогда мост придется разбирать, — ответил Павлик и сгреб детали конструктора поближе к себе. — Ну дай! Ты себе больше набрал, а мама сказала делить поровну, — горячился Толик. — И вообще, мне семь лет, а тебе только шесть, так что ты меня должен слушаться. — Не буду я тебя слушаться и кубиков не дам, а то мне на мост не хватит. Толик не ответил, а схватил мост брата и сломал его. А! закричал Павлик и схватил домик Толика. А! закричал Толик и схватил Павлика. На крики прибежал папа и велел убрать конструктор в коробку. Обедать! позвала с кухни мама. Через пару минут вся семья с недовольными лицами сидела вокруг обеденного стола. Говорить никому не хотелось, ароматный овощной суп казался невкусным. В окно уныло барабанил дождь. День не предвещал ничего хорошего. Толик и Павлик снова заспорили, не могли поделить горбушку. И вдруг, бумс! В тарелку с хлебом шмякнулось что-то мягкое, ярко-рыжее, с поперечными коричневыми полосками. Куски разлетелись в разные стороны, а горбушка шлёпнулась прямо в тарелку Павлика, окатив брызгами скатерть папины руки и лицо мальчика. — Мя! закричала рыжая с полосками. Мама, папа и дети так и застыли с открытыми ртами и поднятыми ложками. С лица Павлика медленно скатывались капли супа. «Кот!» — прошептал Павлик. «Да это же кот!» — закричал Толик. «И правда». На столе сидел большой рыжий кот. Он ошарашенно водил вокруг глазами и не мог сообразить, где оказался. «Это что еще за котовасия такая?» Наконец пробормотал папа. «Не такая, а такой», — сказал кот по-человечьи. «Меня зовут Котоваська. Приятно познакомиться». «Добро пожаловать», — ответил папа, внезапно начав заикаться. «Присаживайтесь. Не хотите ли супа?» — спросила мама, всё ещё не опуская ложки. Мама была очень вежливая. Всем, кто оказывался в их квартире, она предлагала что-нибудь из еды и присесть. «С удовольствием, только я, пожалуй, пересел бы на другое место», — смущенно ответил кот и выполз из хлебной тарелки. Табуреток у Кузькиных было всего четыре. Толик уступил место гостю, а себе прикатил из комнаты компьютерный стул. Мама поставила перед котом тарелку дымящегося супа. Котоваська вдохнул запах и зажмурился от удовольствия. «Обожаю овощной суп», — то и дело повторял он, лакая бульон. Есть ложка у него не получилось. «Анатомия кошачьих пальцев не позволяет как следует захватывать столовые принадлежности», — пояснил гость. Он ел с таким наслаждением, что у Кузькиных тоже проснулся аппетит. Обед вдруг показался всем невероятно вкусным.